Глава 32. Охота и добыча. В главе о стихах Вергилия Монтень, человек прямой, искренний, честный, более всего ненавидящий скрытность, неожиданно поддается очарованию тайных путей любви и обнаруживает, как можно сказать сегодня, разницу между порнографией, которая показывает все, и эротикой, которая утайкой, намеками разжигает в нас желание.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 не сберегает ли груду добра. Том 3, глава 5, страница 93. Таким образом, в любви, с точки зрения Монтэня, хороша неторопливость, обольщение и ухаживание, особенно свойственны, как считается, южным народам. Но и он сам, склонный по собственному признанию к поспешности, не умеющий задерживать наслаждение, понимает, что в данной области Прямота открытость не слишком полезны. Прелести сладострастия — соразмерной продолжительности ласок, которые им предшествуют. Что же до акцента на родстве, удовольствии от любви и от еды, то он напоминает нам, что сладострастия и обжорство были и остаются пороками, которые входят в число семи смертных грехов и только отягощаются обходными маневрами, отсрочивающими достижение цели. Похоже, Монтень сам удивлен тем, что непреднамеренно оправдывает здесь плутовство и обман, который в других местах неизменно осуждает. Так давайте научим дам набивать себе цену, относиться к себе самим с уважением, доставлять нам развлечения и плутовать с нами. Мы начинаем с того, чему подобает быть завещанием, и здесь, как повсюду, причина в нашей французской стремительности. Том 3. Глава 5, страница 93. Он призывает женщин томить мужчин кокетством и флиртом, тянуть время, не спешить подавать знаки любви. Однако из этого примера вытекает более общий урок по поводу того, как следует вести себя в жизни. И этот урок вносит в спонтанную этику Монтеня новый оттенок. Но кто не знает других наслаждений, кроме этого наслаждения?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 Без надежд и желаний мы не доберемся ни до чего стоящего. Том 3, глава 5, страницы 93 и 94. Удовольствие охоты состоит не в добыче, а в самой охоте и во всем, что ее окружает. В прогулке, природе, компании, процессе. Охотник, которому нужна одна добыча, всего лишь, как говорится, мясник подобные мысли монтень высказывает и о многих других не столь чувственных видах деятельности например о чтении и учебе разновидностях духовной охоты с которой мы порой возвращаемся как нам кажется не соло нахлебавшие хотя счастье было с нами на всем протяжении пути наша школа по его словам это школа досуга отиум свободного и просвещенного человека Охотника за книгами, который может посвящать свое время занятиям, не имеющим непосредственной цели.